глава первая в которой фандорин попадает под арест день не задался с самого начала Раст петрович фандорин поднялся не свет не заря потому что в половине девятого ему надлежало быть на николаевском вокзале проделал вдвоем с японцем камердинером всегдашнюю обстоятельную гимнастику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 Совсем с ума посходили, но приказ есть приказ. Вы уж утихомирьте своего японца, а то я наслышан, как бойко он ногами дерется. В первый момент Ираст Петрович испытал абсурдное облегчение при мысли о том, что проблема с рукопожатием снялась сама собой, и лишь затем на него обрушился весь кошмарный смысл сказанного. Подозрение с Фандорина снялось лишь после того, как прибыл запоздавший курьерский. Из министерского вагона, не дожидаясь остановки поезда, на перрон спрыгнул светловолосый жандармский штабс-ротмистр с перекошенным лицом и, сыпя страшными проклятиями, кинулся туда, где в окружении филеров стоял арестованный статский советник, однако, не добежав нескольких шагов, Штабс-ротмистер перешел на шаг, а затем и вовсе остановился, захлопал белесами ресницами, ударил себя кулаком по бедру. — Это не он! Похож, но не он! Да не очень-то и похож, только усики и виски седые, а более никакого сходства! — ошеломленно пробормотал офицер. — Кого вы привели? Где Фандорин? Уверяю вас, господин фон Зейдлец, что я и есть Фандорин, с преувеличенной кротостью, словно обращаясь к душевно больному, сказал статский советник и обернулся к Бурляеву, залившемуся багровой краской. Петр Иванович, скажите вашим людям, что меня можно больше не держать за локти. Штаб, срот, мистер. Где подполковник Мацзалевский и ваши люди из охраны? Я должен всех допросить. И записать показания. Допросить? Записать показания? Сипло крикнул зельец, воздев к небу сжатые кулаки. Какие к черту показания? Вы что, не понимаете? Он убит! Убит! Боже, всему конец, всему. Надо бежать, надо поставить на ноги жандармерию, полицию. Если я не найду этого ряженого, этого мерзавца, этого... Он захлебнулся и судорожно икнул. — Но я найду, непременно найду, я оправдаюсь, я землю, небо переверну, иначе остается только пулю в лоб. — Хорошо, — все так же мирно произнес Эраст Петрович. — Пожалуй, штаб ротмистра, я допрожу попозже, когда он придет в себя, а сейчас начнем с остальных. Пусть нам освободят Кабинет начальника вокзала. господ Сверчинского и Бурляева прошу присутствовать при дознании. Затем я отправлюсь с докладом к его сиятельству. Ваше восхородие. А как быть спокойником? Робко спросил державшийся на почтительном отдалении начальник поезда. Такая важная особа. Куда его? Как куда? — удивился статский советник. — Сейчас прибудет труповозка и в морг на вскрытие. После чего адъютант Маззалевский, первым пришедший в себя, побежал на станцию Клин-Пассажирская и отбил шифрованную телеграмму в департамент полиции, Пространный рапорт Фандорина приближался к концу. Цилиндр, Макентоша кинжал отданы на исследование в лабораторию, храпов в морге, зедлицу сделан успокаивающий укол. В комнате стало тихо, только тикали часы, да подрагивали стекла под напором буйного февральского ветра. Генерал-губернатор древней столицы, князь Владимир Андреевич Долгорукой Сосредоточенно пожевал морщинистыми губами, подергал себя за длинный крашенный ус и почесал за ухом, отчего каштановый паричок слегка съехал на сторону. Нечасто доводилось Ирасту Петровичу видеть полновластного хозяина, первопрестольный, в такой потерянности. «А уж этого мне питерская комарилья нипочем не простит!» Тоскливо сказал его сиятельство. Не посмотри, что храпов этот чертов в царстве ему небесной до Москвы не доехал. Клин ведь тоже? Московская губерния. Как? Раст, Петрович. Ведь, пожалуй, что конец. Стацкий советник только вздохнул в ответ. Тогда князь обернулся к ливрейному, стоявшему у дверей с серебряным подносом в руках. На подносе были какие-то склянки, пузырьки и вазочка с эвкалиптовыми лепешечками от кашля. Звали слугу Фролом Григорьевичем Ведищевым. Занимал он скромную должность камердинера, но не было у князя-советника преданнее и многоопытней, чем этот высохший старик с лысым черепом в огромных бакенбардах и золотых очках с толстыми стеклами. А больше в просторном кабинете никого не было, только эти трое. Что? Фролушка, дрогнув голосом, спросил долгорукой. На свалку пора. Да без почета, без милости, со скандалом. Владимир Андреевич, плачущим голосом, сказал камердинер. Да с ней из государевой службы уж, слава богу, послужили, ведь на девятый десятки пошло, не рвить вы себе душу. Ну, царь не пожалует, так москвичи добрым словом помянут. Шуткли двадцать пять годочков, об них заботились, ночей не досыпали. Поедем в Ницу. — К солнышку! Будем сидеть на крылечке, прежние времена вспоминать. Чего еще в наши-то годы? Князь грустно улыбнулся. — Не сумею я, фрол. Сам знаешь. Умру без службы. В полгода зачахну. Я потому и бодр, пока что Москва меня держит. И ладно бы хоть за дело, а то ведь... — Ни за что погонят. В городе у меня все в полном порядке. Обидно. У ведищего в руках задребезжал поднос, по щекам обильно заструились слезы. — Бог у батюшка, может, пронесет. Чего только не было, ведь выручал Господь. И раз Петрович нам отыщет злодея, что генерала зарезал, Государи, оттает? — Не оттает. Уныло протянул долгорукой. Тут вопрос государственной безопасности. Когда власти страшно, она никого не жалеет. Надо на всех страху нагнать, особенно своих, чтоб в оба смотрели, и чтобы ее власти больше, чем убийц боялись. Моя территория мне отвечать об одном только Бога молю. Сыскать бы преступника побыстрее своими силами, хоть уйду без срама. Красиво служил и красиво закончу». Он с надеждой посмотрел на чиновника особых поручений. «Как и раз, Петрович, сумеете эту самую Б.Г. отыскать». Фандорин помедлил с ответом и заговорил тихо, неуверенно. «Владимир Андреевич...» Вы меня знаете, я пустых обещаний давать не люблю. У нас ведь даже нет уверенности, что убийца после совершенного им злодеяния отправился в Москву, а не в Петербург. В конце концов, действия боевой группы направляются именно из Петербурга. — Да, да, да, верно, — грустно покивал князь. — Что же ты я в самом деле? супостатов этих весь жандармский корпус в купе с департаментом полиции выловить не могут а я к вам россия большая злодей мог куда угодно податься уж простить сердечно знаете как тонуть начнешь так и за соломинку ухватишься опять же выручали вы меня неоднократно из самых аховых положений стацкий советник откашлялся, несколько покоробленный сравнением с соломинкой, и произнес загадочным тоном. — И все же... — Что все же? — встрепенулся Ведищев, отставил под нос, быстренько вытер большущим платком заплаканное лицо, подсеменил к чиновнику поближе. — Или есть зацепка какая? И все же попытаться можно, задумчиво проговорил Фандорин, даже должно. Я, собственно, и сам собирался просить ваше высокопревосходительство о предоставлении мне соответствующих полномочий. Убийца воспользовался моим именем и тем самым бросил мне вызов. Я не говорю уж о тех крайне неприятных минутах, которые мне по его милости довелось провести сегодня утром. К тому же я все-таки полагаю, что преступник из Клина направился именно в Москву. Сюда от места убийства всего час езды на поезде. Мы и хватиться бы не успели. А в обратную сторону до Петербурга девять часов. То есть он и сейчас еще находился бы в пути. Между тем с одиннадцатой часов объявлен розыск, все станции перекрыты. Железнодорожная жандармерия проверяет пассажиров на всех поездах в радиусе трехсот верст. Нет, не мог он в Петербург податься. «А может, он вовсе железкой не поехал?» — усомнился камердинер. «Сел себе на лошадку и потрюхал в какой-нибудь Замухранск, отсидец, пока шум не поутихнет». «Замухранск?» Для того, чтобы отсидеться, никак не подходит. Там каждый человек на виду. Спрятаться проще всего в большом городе, где никто никого не знает. Да и революционно-конспиративная сеть наличествует. Генерал-губернатор, испытывающий взглянул на Ираста Петровича и щелкнул крышечкой табакерки, что свидетельствовало о переходе от отчаяния к глубокой задумчивости. Чиновник подождал, пока долгорукой зарядит ноздрю и громогласно отчихается. Когда в тем же самым платком, которым только что вытирал слезы, промокнул своему сюзерену глаза и нос, князь спросил, «А как искать станете, если он и здесь, в Москве? Ведь миллионный город». Я даже полицию жандармерии вам подчинить не могу, разве что обязать к содействию. Сами знаете, голубчик, что мое прошение о назначении вас третий месяц в высших инстанциях плутает. Вы же видите, какой у нас по полицейской части Вавилон сделался. Под Вавилоном его сиятельство имел в виду хаотическое положение, образовавшееся во второй столице, После того, как был отставлен последний оберполицеймейстер, слишком буквально трактовавший смысл понятия «неподотчетные секретные фонды», в Петербурге шла затяжная бумажная канитель. Враждебная князю придворная партия никак не желала отдавать ключевую должность Долгоруковскому выкормышу. Но и навязать генерал-губернатору своего ставленника у недоброжелателей тоже сил не хватало а тем временем жил огромный город без главного защитника и законоблюстителя обер полицеймейстеру предписано возглавлять и объединять действия и городской полиции и губернского жандармского управления и охранного отделения теперь же выходил форменный табор подполковник бурляев из охранного и полковник сверчинский из жандармского Писали друг на друга кляузы и оба дружно жаловались на наглую обструкцию со стороны зарвавшихся полицейских приставов. «Да, ситуация для произведения согласованных действий неблагоприятна, — признал Фандорин, но в данном случае разобщенность разыскных органов, пожалуй, даже кстати». Гладкий лоб статского советника наморщился, рука как бы сама собой потянула из кармана нефритовые четки, помогавшие Расту Петровичу сконцентрировать мысль. Долгорукой и ведищев, привычные к фандоринским повадкам, слушали, затаив дыхание, и выражение лиц обоих стариков сделалось одинаковое, словно у детей в цирке, которые точно знают, что цилиндр фокусника пуст, и все же не сомневаются, сейчас ловкач вынет оттуда зайчика или голубку. И чиновник вынул. «Позвольте спросить». «Отчего преступнику столь блестяще удался его план?» Начал Эраст Петрович и сделал паузу, будто и в самом деле ждал ответа. «Очень просто. Он был в доскональности осведомлен о том, что полагалось знать весьма немногим. Это раз. Меры по обеспечению безопасности генерала-адъютанта Храпова — при пересечении московской губернии были разработаны не далее, как позавчера, при участии весьма ограниченного круга лиц. Это два. Кто-то из них, посвященный в мельчайшие подробности плана, выдал наш план революционерам сознательно или бессознательно. Это три. Достаточно найти этого человека, И через него мы выйдем на боевую группу и самого исполнителя. «Как это бессознательно?» — прищурившись, спросил генерал-губернатор. «Ну, сознательно понятно. И на государевой службе оборотнее есть. Кто за деньги нигилистам тайны выдает, кто по бесовскому наущению, а бессознательно...» «Это бессознание, что ли?» — С пьяну? — Скорее, по неосторожности, — ответил Фандорин. Чаще всего бывает так. Должностное лицо проболтает с кому-то из близких, кто связан с террористами. Сын, дочь, любовница. Но это удлинит нашу цепочку всего на одно звено. Так, князь снова полез за понюшкой. — Позавчера... В секретном совещании по поводу приезда Ивана Федоровича, земляему грешнику Пухом, кроме меня и вас, участвовали только Сверчинский и Бурляев. Даже полицию не привлекли, согласно указаниям из Петербурга. Так что ж, надо начальников жандармского управления и охранного отделения подозревать. Чудно что-то. А-а-а. — Апчхи! — дай бог здоровиться, — вставил видищев и снова сунулся вытирать его сиятельство у нос. — Их тоже, — решительно заявил Раст Петрович. — Кроме того, следует выяснить, кто еще из чинов жандармской охранки был посвящен в детали. Полагаю, это от силы три-четыре человека, никак не больше. Фрол Григорьевич ахнул. — Господи! «Да ведь вам это плюньте растереть!» Владимир Андреевич, право слов, погодите убиваться. Если уж в службе конец, то по всей форме уйдете, красиво. Под белой рученьки проводят, а не пинком под зад. И раз Петрович нам в раз уду этого высчитает, скажет «это раз, это два, это три» и готово». «Не так все просто». Закачал головой статский советник. Да, жандармское управление — первая возможность утечки. Охранное отделение — вторая. Но есть, увы, третья, расследовать которую я не смогу. Согласованный нами план мер по охране Храпова был отправлен с шифрограммой на утверждение в Петербург. Там излагались данные обо мне, как о лице ответственном за безопасность гостя, с выпиской, служебного формуляра, словесным портретом, агентурным описанием и прочим. Одним словом, все, как полагается в подобных случаях. Зейдлиц потому и не усомнился в лже Фандорине, что был доскональнейшим образом оповещен о моих приметах и даже моем заикании. Если источник утечки находится в Петербурге, я вряд ли смогу что-либо сделать. Как говорится, руки короткие. И все-таки два шанса из трех, что ниточка тянется из Москвы. Да и убийца, вероятнее всего, прячется где-то здесь. Будем искать. Из генерал-губернаторского дома чиновник особых поручений прямиком отправился в жандармское управление на Малую Никитскую. Пока ехал в княжьем, обитом синим бархатом в воске, размышлял, как вести себя с полковником Сверчинским. Конечно, гипотеза о том, что Станислав Филиппч, многолетний конфидент князя и ведущего, связан с революционерами, требовал известной живости воображения но воображением бог статского советника не обделил к тому же за богатые приключениями жизнь ему случалось сталкиваться с сюрпризами и позамысловатей. итак что можно было сказать о полковнике отдельного корпуса жандармов станиславе сверчинском скрытен хитроумен Честолюбив, но в то же время очень осторожен, предпочитает держаться в тени. Аккуратный службист, умеет ждать своего часа и на сей раз, кажется, дождался, пока лишь исправляет должность начальника управления, однако, по всей вероятности, будет в этом качестве утвержден, и тогда перед ним откроются самые аппетитные карьерные перспективы. Правда, И в Москве, и в Петербурге известно, что сверчинский человек Володе Красносолнышко. Если Владимир Андреевич отправится из Древнепрестольной на свалку в Ницу, полковника могут в завидной должности вовсе не утвердить. Получалось, что смерть генерала Храпова для карьеры Станислава Филиппча событие огорчительное и, возможно, даже фатальное. Во всяком случае, так представлялось на первый взгляд.